Глава 19 Впервые Джедеф был готов покинуть дворец Бешару как самостоятельный человек. Провожать его к воротам вышла вся семья. На этот раз он оставлял после себя грусть, смешанную с восхищением и гордостью. Зая припадала к его груди, гладила по лицу и заливалась слезами. хени благословил его на прощание. Сам жрец начинал приготовление к переезду из дома в храм. Нафа пожал брату руку и сказал, — Скоро мое пророчество подтвердится, Джедеф, вот увидишь. Старый бишару положил свою широкую ладонь на плечо молодого офицера и с довольным видом сказал, — Я счастлив, Джедеф, что ты делаешь первые шаги по пути своего великого отца. Джедеф не забыл положить цветок лотоса на могилу Гамурки, прежде чем оставить свой дом и отправиться во дворец принца Хафры. По счастливому стечению обстоятельств, одним из его товарищей в помещении, где размещалась стража принца, оказался старый друг детства. Приятель былых времен сын Эфер обрадовался приезду Джедефа и тепло его приветствовал. «Ты всегда будешь преследовать меня?» — смеясь поддразнивал старый друг новоиспеченного офицера. «До тех пор, пока ты на дороге к Славе», — широко улыбаясь, подхватил шутку джедеф «Слава вся твоя, джедев Я как-то был победителем в гонке на колесницах, но ты превзошел всех во всем. Поздравляю тебя от всей души!» Джедеф поблагодарил друга. Вечером сен достал из своего шкафчика флягу мариутского вина и пару серебряных кубков и предложил. «Знаешь, перед сном я привык выпивать немного этой влаги, очень полезный для организма ритуал. Что скажешь?» Я иногда пью пиво. Сынефер расхохотался. Вино отрада любого воина. Выпив, старый друг признался. О, брат Джедеф, ты начинаешь поистине непростую жизнь. Юноша улыбнулся. Я уже привык к солдатской жизни. Она всем нам не в диковинку. Но его царское высочество — совершенно особый случай, — тихо сказал Сынефер. Что ты имеешь в виду, — удивился Джедеф. Прими мой совет, брат. Ты должен понимать истинное положение дел и предупреждаю тебя, держи этот совет в тайне Служение принцу Хафри — дело трудное. Что ты хочешь этим сказать? Его высочество необычайно жесток. Сердце его из железа, ответил Сенефер. Любая ошибка для него — злостное оскорбление. Он мнителен, ему постоянно мерещится, что кто-то готовит на него покушение. Он жаждет власти, ждет, когда отец освободит ему трон. Но боги-боги, не допустите этого. Египет получит в этом случае жестокого правителя, который не станет лечить рану мазями, как иногда поступает его отец Хуфу. Хафра не колеблясь, отрубит конечность. Решительному монарху, возможно, необходима частичка жестокости, предположил Джедеф. Частичка, да но не абсолютная жестокость, — возразил Сенефер. Со временем ты сам убедишься в этом. Здесь ни дня не проходит без вынесения наказаний. Слугам, солдатам, военным из низших чинов и даже офицерам. С годами Хафра становится все раздражительнее, грубее и надменнее. Ему надоело столько лет быть лишь наследником трона, а не полновластным правителем, понимаешь? Обычно характер человека — с возрастом смягчается, так учит Кагемни. Сенефер громко засмеялся. Офицеру не пристало цитировать из мудрецов, так учит нас его высочество. Жизнь принца полностью отличается от описаний Кагемни. Почему? Потому что ему уже 40 лет. Сорокалетний наследник престола, подумать только. Хуфу в 40 лет, уже половину из них был фараоном. Он стал править Египтом Джедеф, недоумевая, смотрел на друга. Сенефер тихо пояснил. «Престол наследник должен приходить к власти молодым. Если судьба сурово поступает с ним и не дает престола, тогда он отыгрывается на всех остальных». «Разве его высочество не женат? Он что, одинок?» «Нет, у него есть и сыновья, и дочери», — ответил Сенефер. «Тогда пусть ждет своего часа. Трон достанется ему или его потомкам». Это нисколько не облегчает его горе. Принц боится не этого. А чего? Его братья знают законы престола наследия, никто, кроме него, на трон не претендует. Без сомнения, сказал сын Эфер. К власти они не стремятся, да и не могут стремиться, ибо их матери — простые наложницы из гарема, а ее величество-царица родила только старшего сына, наследного принца, и младшую дочь принцессу. Трон по праву принадлежит этим двоим. Но что действительно беспокоит принца, так это слишком крепкое здоровье отца. «Народ Египта боготворит своего фараона», — сказал Джедеф. «И с этим тоже не поспоришь», — согласился Сенефер. «Но мне кажется, что я вижу затаившиеся глубоко в людских душах страстные желания, которым совесть не позволяет выбраться наружу. О, владыка Ра, не дай свершиться злодеянию! Коварный сетх ведь умертвил даже Азириса. Словом, будь начеку, Джедеф. Да, а как тебе мрюцкое вино? Я сам из феев, но... Того, что ты мне налил, было достаточно. Больше не надо, — улыбнулся Джедеф. Сенефер счел разговор законченным и лег спать. Джедеф задумался. Его щека не коснулась подушки, потому что упоминание другом принцессы Мерисанх — вновь пробудило в душе юноши страдания, и утихшую была любовь, подобно тому, как светильник, уже совсем потухший, вдруг вновь вспыхнул бы ярким пламенем. С недаемой волнением и беспокойством он провел долгую бессонную ночь, перешептываясь со своим печальным сердцем.